Она проснулась в середине ночи. Аллан мирно спал, и Айрин чудилась, будто он вернулся к ней нетронутой войной. Вернулся таким, каким был в пору их первой встречи. Те же совершенные черты, та же гладкая кожа, те же густые волнистые волосы. Приподнявшись на локти, она долго смотрела в его лицо. Потом осторожно провела пальцами по смуглой коже, коснулась кончиков длинных ресниц, не выдержав внезапного накала чувств, прильнула губами к его губам, будто сложила две половинки целого. Аллан глубоко вздохнул, судорожно прижал ее к себе, и внезапно Айрин поняла, чего она хочет. Она раскрылась ему навстречу. Иногда она засыпала, а когда просыпалась, нетерпеливо прикасалась к нему, и ей становилось удивительно хорошо. Утром Алан спросил, «Ты до сих пор хочешь выйти за меня замуж? Больше, чем когда-либо. Тогда мы сегодня же поедем в Чарльстон и обвенчаемся». Айрин хотела попросить у Сары какое-нибудь платье, но Алан сказал, что в Чарльстоне они первонаперво посетят магазины и купят ей новые вещи. «Я получил небольшое пособие», — сказал он. Алан запряг в коляску лошадь, которую привел с войны, и сам сел на козлы. Айрин устроилась рядом, и они тронулись в путь. Выглянуло солнце, подул теплый ветер и Впервые за долгие дни Айрин осознала, что перед ней простирается прекрасная, радостная, светлая страна, которую у нее никто не отнимет, а рядом сидит самый желанный мужчина на свете. Небо было просторным и очень глубоким. В вышине проплывали облака и парили ласточки. Внезапно Аллан остановил повозку, уронил вожжи, обнял Айрин и приник к ней губами. Они целовались долго, самозабвенно и страстно целовались, изнывая от любви, от сознания того, что отныне их никто не разлучит. Айрин никогда не нравились кринолины, но их больше не носили. Мода изменилась. Теперь спереди юбка отвесно падала вниз, а сзади драпировалась на турнюре и плавно перетекала в каскад длинного тяжелого шлейфа. Айрин решила, что никогда не овладеет искусством носить такие платья, и попросила Алана купить ей что-то простое. В моду вошли нежные ткани светлых оттенков, и она с удовольствием примерила небесно-голубое платье. Она выглядела воздушным и даже немножко кукольным если б не отделка из черных кружев из белья ей понравилась нижняя юбка из гладкого жесткого шелка а из обуви высокие ботинки на пуговках незаменимые для прогулок по сельской местности хотя алан мягко настоял чтобы она купила атласные туфли Заглянув в ювелирную лавку, он вышел оттуда с двумя тонкими золотыми кольцами. Айрин была поражена. Ты наверняка истратил на них последние деньги. Это не имеет значения. Я хочу, чтобы у нас все было по-настоящему.